О том, откуда появились качина и как они выглядели, белый медведь, вощ Хопи, отвечал, они пришли к нам из космоса. Они пришли не из нашей планетной системы, а с другой далекой планеты. Хопи называет эту планету Тонаотаха. Таким образом, эти качины могут оказаться особенно интересным объектом исследований с точки зрения теории палеоконтакта. В каком возраст и какова достоверность преданий Хопи наглядно демонстрирует их танцы и обычай делать для своих детей небольшие куклы – качин-тихус, изображающие эти загадочные качина. Это, пояснил Белый Медведь, делается для того, чтобы дети привыкали к знающим. Носители тайных знаний своей Родины, знающие из далекой звезды, которых изображают в церемониях старейшинами, прибывшими с неба, покинули Хопи когда сочли, что поведали им достаточно информации о природе, существе и жизни человека, Вселенной и Творце, и основали свое собственное поселение, так называемое Ораиби. На этих постулатах и основаны религиозно-мировоззренческие представления Хопи. А теперь давайте попытаемся найти различный подход К объяснению мифов. Первое. Мы можем поместить в центр того исследования курьезный характер данного повествования, что, возможно, само по себе и забавно, но ничего не дает ни для понимания причин, ни для выявления результата. Можем мы также исходить из постулата о том, что духи и божества индейских мифов есть. Архетипические олицетворения бессознательного. Оба подхода оказываются не вполне адекватными, поскольку исследователь, отказывающийся признать рассказ предания, действительно отражает реальные факты, игнорирует тот научно-философский тезис, что религиозные представления никогда не возникают и не могут Возникнуть без чистой иллюзии. Второе. Мы имеем все основания верить в истинность отзывов Хопи, в частности их вождей, старейшин, сказителей, об этих мифах. Подобные взгляды легко привлекут массу сторонников гипотезы о палеоконтакте. Но в таком случае описания, которые представители других культур найдут в преданиях Хопи, будут для них последней и неиспоримой инстанцией. Между тем, коллективная самоинтерпретация вряд ли может быть объективной, поскольку культурное окружение на протяжении многих веков и даже тысячелетий претерпело резкие изменения и в результате многочисленных погрешностей при передаче стало дефектным, вспомним девскую игру в испорченный телефон. Третье. Мы можем предпочесть и отрицательную модель, отрицая достоверность собственных высказываний хоппи, ибо согласно общепринятым представлениям, возможность контакта, между инопланетянами и людьми, абсолютно исключена. Такая точка зрения вполне устроит представителей традиционных исторических наук. Четвертое. Мы попытаемся решить эту проблему с помощью самых современных научных методов и инструментов, чтобы по возможности объективно прийти к пониманию реалий древнейшей истории человечества. И вот мы приближаемся к последней версии.